Глава девятнадцатая «Можете одеваться, мы закончили». «А вы мне расскажете?» — вытерла Галя гель с живота и села на кушетке. «Ну, конечно, расскажу», — улыбнулась ей врач. «Жду вас». И вышла из-за ширмы. Осмотр длился совсем недолго, и что больше всего поразило Галю, так это молчаливость врача. За весь осмотр она не сказала ни слова, а интересовала Галю решительно все. Приведя себя в порядок, Галя тоже покинула закуток с креслом и аппаратом УЗИ. «Присаживайтесь». Указала ей врач на стол, не переставая что-то писать в ее карточке. Галя набралась терпения, хоть его уже и почти не осталось. Поход в женскую консультацию сам по себе дался ей нелегко, и она даже сама не понимала, что именно ее смущает. Возможно, что пока не узнала о собственной беременности, даже мысли такой не допускала. Наверное, так сработал фактор неожиданности — Хоть она уже и давно не ребенок и точно знает, как и от чего появляются дети. «Ну что ж, Галина Михайловна, заглянула врач в ее карточку. Теперь мы с вами поговорим. Интересный подход к делу», — подумалась Галя. Как-то иначе она себе все представляла. «Прежде всего, хочу вас поздравить. Вы беременны. Срок? Три гинекологических недели. Анализы у вас все в полном порядке. А на эхоскопии у меня даже получилось услышать сердцебиение эмбриона». «Ну и я хочу поинтересоваться, будете ли вы рожать». Как-то вдруг стала серьезный врач. У Гали родился вопрос, почему она сначала не спросила об этом, прежде чем поздравлять. Или это тоже такой прием, чтобы меньше женщин стремились делать аборты? «Да, я буду рожать», — отозвалась Галя. «Даже если бы у нее с Игорем ничего не заладилось, ребенка от него она бы оставила в любом случае. Ведь малыш точно ни в чем не виноват. Очень хорошо», — вновь заулыбалась врач. Тогда я выпишу вам направление на дополнительное обследование. Сдадите кое-какие развернутые анализы, и со всем этим богатством придете ко мне становиться на учет. Или у вас другие планы? Спохватилась она. Быть может, вы хотите наблюдаться в какой-нибудь другой клинике? Нет, нет, заверила ее Галя. Наблюдаться буду у вас. Замечательно. Начинайте уже пить витамины. Принялась врач заполнять бланки рецептов. «Соблюдайте распорядок дня, никаких сверхнагрузок и переутомлений, побольше гулять, полноценное сбалансированное питание, здоровый сон. Но вы меня понимаете. В первом триместре возможно недомогание, но постепенно это пройдет. нужно перетерпеть». Выходила из женской консультации Галя, слегка обалдевшая от всей той новой информации, что получила за короткое время. И она как будто только что до конца осознала, как вскоре должна измениться ее жизнь. И пока еще никто, кроме нее, не знал о зарождении в ней новой жизни. Чтобы привести себя в норму, Галя решила немного посидеть в больничном саду. Погода, конечно, слабо к этому располагала. С неба валил снег и дул сильный ветер. Но среди деревьев было сравнительно тихо. И морозный воздух немного отрезвлял, заставляя мысли течь более плавно. Нужно обязательно все рассказать Игорю. Только как и когда это лучше сделать? Если и дальше будет скрывать от него беременность, то рискует нарваться на его гнев. И он будет совершенно прав, потому что касается это их обоих. И все же где-то в глубине души Гали сидела препротивная мыслишка, что Игорь не обрадуется этой новости. Они никогда не обсуждали с ним общих детей. Кто знает, может быть, он вообще не планировал их заводить. Тем более, что самого его вырастила бабушка. Но пока она не поговорит с ним на чистоту ответа на все эти вопросы, так и не узнает. В сумке зазвонил телефон. И именно это стало сигналом, что пора уходить с холода и согреться в салоне автомобиля. «Алло», — ответила Галя, не разглядев за всем этим буйством снега номер. «Привет, есть минутка?» — узнала она голос Нины. «Да хоть сто». Галя уже добежала до своей машины и юркнула в условное тепло. Но зато в спасительную тишину. Первым делом она завела двигатель и включила печку, а потом продолжила. «На сегодня я совершенно свободна». Завтра она начнет сдавать анализы и проходить всякие дополнительные обследования. А сегодня будет предаваться размышлениям и осознанию своего нового положения. Супер. Дуй тогда ко мне. У меня как раз окно образовалось. Пожрём в нашей столовке соевых деликатесов. Разговор есть. О чем? Слушай, если бы это не был не телефонный разговор, сказала бы. Но надо тет-а-тет, -тет, как говорится. Жду тебя. На дорогу до спорткомплекса ушло больше времени, чем Галя планировала. Видимость была почти нулевая. Нина звонила еще парочку раз и нетерпеливо интересовалась, где это она застряла. Как поняла Галя, подруга ее была сильно голодна, а в таком состоянии она становится злой и сварливой. Ну и благо окно у нее образовалось трехчасовое. Наконец-то! Завидела Нина Галю, как только она вошла в холл и поспешила ей навстречу. Чуть не сдохла от голода. Пошли уже! Сначала я хоть что-то закину в желудок, а потом перейду к сути. Помня наставление врача-гинеколога и осознав, что с утра ничего не ела, Галя себе взяла мясной салат и макароны с котлетой по-киевски. На поднос Нины было страшно смотреть, чего она только не набрала. И ее что-то, закинув в желудок, значило, что съест она добрую половину. «В общем, так», — откинулась Нина на спинку стула с почти удовлетворенным видом. «Я переговорила кое с кем насчет этого урода Морозова. Знакомый мой, в свою очередь, подключил к этому своих людей». Нарыли всю возможную информацию про него. Нина замолчала. И Галя не сдержалась. «И... Нин, не томи, говори уже!» «Да как бы тебе помягче сказать...» «Правы мы с тобой были, когда предположили, что придурки бывают очень хитрыми. Морозов проходил подозреваемым по куче дел, даже убийство. Но каждый раз у него получалось выходить сухим из воды. Органы ведут за ним слежку, как за крупным наркоторговцем. Уже несколько лет» но прижать его не могут, и с этим козлом тебя угораздило связаться. «Я с ним не связывалась». «Да знаю я, но от этого не легче», — Раздраженно отозвалась Нина. «Одно я поняла точно. Договориться, как ты собиралась, с ним не получится. Он не просто больной, а социально опасный тип. Кстати, в психдиспансере он тоже числится на учете. «И что же делать?» Галя вспомнила, как видела Морозова пару дней назад на корпоративе. Нине об этом она не рассказала, а сейчас уже и делать это боялась. Хотя временами она не была уверена, что ей это не привиделось. Да чтоб я знала еще, вздохнула Нина. Это тебе не какой-нибудь мелкий бандитишка, которого можно подловить темным углу и накостылять как следует. Говорят еще, что Морозов мстительный как никто, и обиды не прощает никому. Если честно, я очень боюсь за тебя. Галь, давай все расскажем Громову. Ну они хотя бы в одинаковых весовых категориях с Морозовым. «Нет, Нин, нет, я сказала», — повторила Галя громче. «И если ты хоть что-то скажешь Громову, я перестану с тобой общаться». «Ладно, я буду молчать. А тем временем этот Морозов с тобой что-нибудь сотворит». «Не сотворит. Пока сам верит в то, что напридумывал себе». «Да такие, как он, ни во что не верят». «Верят, Нин, в то, что я похожа на покойную Диану, что он хочет отбить меня у Игоря. Во все это он на самом деле верит». «Ага». А еще он так любил эту Диану, прости, господи, мою душу грешную, что посадил ее на наркоту, от которой она окончательно свихнулась. А если он и тебя посадит? Он уже в баре хотел тебя чем-то опоить. Как думаешь, для чего? Об этом Галя отлично помнила. И тогда уже она знала о своей беременности. Она и тогда боялась Морозова, но сейчас ее страх вырос в разы, потому что несла ответственность она не только за себя одну, но даже это не заставило бы ее все рассказать Громову. За него она боялась еще сильнее. Но были в окружении Игоря люди, которые могли бы ей помочь, и которые точно владели информацией о Морозове. «Кажется, Нин, я знаю, к кому можно обратиться». «И к кому же?» — скептически поинтересовалась подруга. «Помнишь, я тебе рассказывала про друга Игоря, заместителя прокурора области?» «Слушай, а ведь точно! Я совсем забыла, кто у тебя теперь в друзьях!» «Раз в неделю я пересекаюсь с его женой Ларисой в спа-центре. Как раз завтра у меня запланирован туда визит. Уверена, что и Лариса там будет. Думаю, что с ней я могу переговорить и договориться о встрече с ее мужем.